не имели близких родственников, жили без семьи холостяками. Оба бескорыстно служили науке. И того, и другого влекла таинственная природа молний, лучей рентгена, проблема радиоактивности. Правда, к Пильчикову в один осенний вечер не пришел Георг Вестингаус и не отдал без лишних слов миллион долларов за 40 патентов. Не было у Пильчикова и такого чуткого задушевного друга, как Катарин Джонсон у Теслы. Да, случилось так, что Пильчиков и Тесла почти в одно и то же время на разных континентах, впервые в мире, демонстрировали радиоуправляемые телемеханические системы. Но почему об успешных опытах Пильчикова не знала широкой научной общественности России? Почему ничего не известно о дальнейших разработках Пильчиковым этих систем? Единственная публикация об опытах Пильчикова была сделана в «Одесском обозрении», издании весьма далеком от науки, нередко предлагавшем вниманию читателей пустые сенсации и даже открытое шарлатанство. Возможно, поэтому научная общественность России – оставила это сообщение без внимания. Из докладной записки профессора Пельчикова видно, что он рассчитывал на финансовую поддержку военного ведомства, и поэтому уже заранее брал на себя строгое обязательство не делать никаких публикаций и хранить в тайне свое изобретение. Он ходатайствует об отпуске первоочередных 15 тысяч рублей для заказа оборудования лабораторий и изготовления приборов, а также о содействии военно-морских властей Севастополя при проведении опытных испытаний. Его письмо обсуждалось с специалистами военно-инженерного ведомства, которые считали нужным оказать помощь изобретателю. в Италии. В 1897 году морское и военное ведомство предоставили в распоряжении Марконе огромные материальные средства. Английское почтовое ведомство поручило производство опытов по беспроводному телеграфу Прису. В Соединенных Штатах Америки опыты в морском министерстве ведутся под руководством Теслы, имеет в виду такое же решение задачи беспроводного управления с берега Миноноской. Берлинскому ученому Слаби германский император предоставил в распоряжении не только войска и плавучие средства подзданского гарнизона, но и воздухоплавательные парки. Эти заграничные опыты имели в виду беспроводное телеграфирование на расстоянии, и лишь один Тесла работал над беспроводным рулем. Профессор Пильчиков задался гораздо более широкой программой. Солидное положение, занимаемое Пильчиковым в ряду русских ученых, заставляет ожидать от его работ настолько практических результатов, что их значение трудно переоценить. В архивах есть сведения, что морское ведомство выделило Пильчикову небольшие средства и судно «Днестр» для проведения экспериментов. Под руководством и приличном участии изобретателя в 1903 году на Херсоневском маяке была устроена передающая и на Днестре приемные радиостанции. К сожалению, содержание этих опытов, их дальнейшая судьба и устройство протекторов остались неизвестными. Известно только, что в начале сентября 1904 года командующий Тихоокеанским флотом выразил профессору Пильчикову благодарность. Не может быть сомнений в том, что в разгар войны с Японией причины для этого могли быть только очень вескими. Выстрел в больнице Работа над протектором осталась незавершенной. Пильчиков, не получив дальнейшей поддержки,